Глава 9 Если честно, давненько нас так не трепали Хотя, если подумать, это мы сами себя и потрепали Туманники оставили лишь метки от кривых зубов у некоторых членов группы на коже Надеюсь, эти твари не впрыснули внутрь какой-нибудь яд И в ближайшее время никто не обратится в серых полулюдей-получудовищ На всякий случай я изредка поглядывал на остальных. Не проявились ли какие необратимые изменения? Пока все было относительно нормально, если вообще уместно говорить о нормальности. А так сводный отряд коллег шагал в сторону дополнительной награды. Псих чуть прихрамывал после пореза Алисы, да еще изредка ощупывал шишку на голове. Моя любовница оперлась на кору потому что сама идти могла с большим трудом. Более того, девчонки о чем-то спокойно перешептывались. В жизни бы не подумал, что они могут подружиться. От ненависти до любви — пара пильных дисков. Хотя это я преувеличил. Тут, скорее, дело шло о временном перемирии. С другой стороны, и то хлеб. Крыло внешне вроде был в порядке, но выглядел пришибленным. Может, ему неплохо прилетело обраткой от возмездия громуши или сыграла свою роль воспоминания о матери. В относительно боевом состоянии находились лишь я, слепой и гром баба. У последней, кроме уязвленного самолюбия, оказалось, что какой-то шипастый в честном бою уделал ее на раз-два. Никаких повреждений не обнаружено. «Шип!» — позвала меня Алиса. «Тихо ты!» — осадил ее я. «Мы в незнакомой местности, да еще в тумане. Волна не закончилась. Вот почему всегда надо растолковывать прописные истины? Я понимаю, что они гражданские, но какая-то соображалка же должна быть!» Алиса на мгновение внешне преобразилась, после чего легкомысленно отмахнулась от меня. «Я никого не чувствую». «Я, кстати, тоже», — поддакнул псих. «Тебя-то куда понесло, джентльмен твою мать?» «Если вы не видите суслика, это не значит, что его нет», — ответил я, посчитав, что закончил разговор. «Зря, конечно. Одной из главных особенностей женщин является то, что последнее слово всегда должно быть за ними. Ты либо принимаешь это, Либо постоянно говоришь предпоследним в надежде, что сейчас завершишь диалог. Мой вариант оказался вторым. «Шип, так значит, ты первый не меня выбрал, а Кору?» Протянула Алиса зловещим тоном. «Да, теперь она будет моей любимой женой». Ляпнул и только потом обернулся, чтобы сказать, что это шутка. «Поздно». Кора налилась, как мака в цвет, а Алиса чуть ли не позеленела от злости. Но руку своей новой подруженце не выпустила. «Так значит, я совершенно бесполезная, по-твоему?» Алиса, успокойся. Рассматривай это как выбор из шеренги пацанов футбольной команды. Если ты толстый и тебя взяли последним, это совсем не значит, что ты бесполезный. Просто ты будешь стоять на воротах. Судя по лицу Алисы, объяснение получилось так себе. «Да что такое-то? Почему все так сложно?» «Я выбрал Кору, потому что в очном противостоянии ее труднее всего обезвредить. Следом слепого, потому что в противном случае он забил бы в меня кучу иголок. Это не значит, что ты бесполезна. Если помнишь, именно тебя я взял навстречу с зэками». А еще громбабу и психа. Но это я уже говорить не стал. К тому же Алиса вроде и так смягчилась, по крайней мере, новых претензий высказывать не собиралась. Я же тем временем вытащил несколько камней, которые мы посчитали и разделили после смерти туманников, и поглотил их. Шипастый. Лидер группы. Шестой уровень. 251 из 750 опыта. А сорок восемь очков опыта на брата. Совсем неплохо. Учитывая общее количество камней, выходило, что семеро туманников стоили, как один хороший чебурашка. С другой стороны, так оно и было. Бог знает, где мы сейчас бы оказались, если бы не одиночество психа. Компьютер ему привиделся. Кому скажешь, не поверят. С другой стороны...» и существование туманников вменяемым людям хрен докажешь. «Все, заткнулись!» — тихо шикнул я. До цели оставался всего один квартал. Ну или что тут такое было? Насколько можно судить по карте, кварталы стали более вытянутыми. Вообще непонятно, были ли они тут. Один раз я не обнаружил второстепенную улицу хотя она должна была выходить прямо сюда. Таким образом, перекресток оказался несколько усеченным и не похожим на то, что я видел раньше. Наверное, это место тоже было запрещено для свободного посещения, как наш парк. И теперь голос щедрой барской руки разрешил нам тут погулять. Если так, то здесь точно есть чем поживиться. Туман меж тем отступил прочь. Нет, он не рассеялся, просто стал менее плотным. Зато появилась возможность осмотреть огромное свободное пространство, то ли площади, то ли парка. Я немного подумал и отмел последнее предположение. Хорош парк без деревьев и прочей растительности. Тут же не Барнаул. Под ногами крупная брусчатка, чуть скользкая и липкая от чего-то пролитого. Мне стало не по себе». Почему-то казалось, что это точно не варенье. Впереди, насколько позволял видеть туман ни стен, ни домов, только яркий красноватый свет вдалеке, будто от фонаря машины. Правда, чем больше мы приближались, тем явственнее становился свет. Со временем стало понятно, что его лучи исходили от крупного камня на высоком постаменте вокруг колонн, от которого в разные стороны разбегались многочисленные канавки, к чему-то напоминающему внушительные купели. Таковых я насчитал семь. Опять совпадение? Или это любимое число голоса? В любом случае стало жутко. Чем ближе мы подбирались к странному постаменту под открытым небом, хотя в данное время оно как раз было закрыто многочисленными тучами и туманом, тем острее внутри меня резонировало чувство самосохранения. Хотелось плюнуть на все и убраться прочь отсюда. Однако жадность, которая, как известно, сгубила фраера, не давала мне сделать этого. А моя группа послушно шла за своим лидером, точно не имела собственного мнения. Вот они, минусы прямой вертикали. Успех или катастрофа зависят лишь от компетентности начальника. «Приветствую тебя, человек!» «Изменился!» Прогремела откуда-то сверху. «Я тебя ждал!» Наверное, это должно было меня как-то успокоить. Однако вызвало обратный эффект. Даже ноги невольно подкосились. «Как меня можно ждать, если я сам не знал еще вчера, что окажусь здесь?» Голос незнакомца был хриплый, низкий, сочный как стакан свежевыжатого сока с мякотью. Такое, что от его приторности начинало першить в горле. И вместе с тем это оказался не голос. Обнаружено место с нейтральным статусом. «Ага, понятно. Вроде как только от меня зависит, как поведет себя незнакомец. Значит, с ним можно договариваться». Учитывая разную степень побитости нашего отряда, это не такой уж плохой вариант. Меня лишь смутило приветствие. Я изменился? Вот уж вряд ли. Значит, незнакомец спутал меня с кем-то еще. Ну или мы, кожаные мешки с костями, для него все на одно лицо. Тогда он понимает, что я другой. Не в смысле герой концертной программы Киркорова. А иной представитель собственного вида. Но незнакомец, видимо, не считал нужным делать между нами отличия. Приветствую. сказал я, озираясь по сторонам. Кроме пустых купелей, напоминающих усеченные глубокие ванны из мрамора и измазанных с краю чем-то засохшим и темным. Ничего. Уважаемый, если тебе, конечно, не трудно, можешь показаться. Не очень удобно вести диалог с пустотой. Он вышел из-за небольшого постамента с ловкостью фокусника, будто все время там стоял. Но я знал, что этого попросту не могло быть. Такой внушительный дяденька не мог там спрятаться. Или тетенька... А теперь старик. Незнакомец менял личины с такой же легкостью, с которой я рвал из подня, резко переходя в боевую трансформацию. Казалось, он играл со мной, слегка издеваясь. Туманникам такое и не снилось. «Ты можешь принять свое истинное обличие?» — спросил я. «Думаю, что своим внешним видом могу шокировать тебя, человек». Это предложение мне сказали горячая девушка, высохшая масластая женщина, толстый мужик и уже в конце крохотная девочка, только недавно научившаяся говорить. Наконец незнакомец остановился на глубоком старике с выщербленным морщинами лицом, тусклыми крохотными глазами и круглой, как шар головой, увенчанной коротким ежиком седых волос. Одет этот красавец оказался валую хламиду до пят. Про себя я назвал его ежиком. «Пусть будет нечто среднее», — сказал он. «Так лучше». «Намного», — признался я. «Так ты меня ждал?» «Да! Мне нужны новые жертвы. Артефакт готов, но я могу сделать его сильнее». «Артефакт?» «Артефакт!» — с ехидной улыбкой кивнул ежик. «Меня хватало лишь на то, чтобы подобно дураку переспрашивать уже услышанное. «Нет, так не пойдет». «Ты можешь со мной немного поговорить?» «Конечно. Говорить я люблю», — улыбнулся старик. «Тем более с человеком. Человек всегда разный». «Это да. Есть у нас, у меня такая особенность. Во-первых, кто ты?» «Я слуга». «Чей слуга?» «Его». Ежик сделал неопределенное движение руками то ли под ноги себе указывал, то ли вокруг. С другой стороны, это можно было воспринять, будто его хозяин находится везде. Ну-ну, конечно. Нет, я подозревал, что голос извращенец. Теперь вот стали появляться доказательства этому. Секту себе забабахал. А выглядел Ёж именно как законченный фанатик. Артефакт, слуга, он. Надеюсь, мы не возьмемся за руки и не будем петь песни, прославляющие голос. Я просто фальшивить начну или нарочно коверкать слова. С другой стороны, как-то этот слуга проворачивал фокусы по смене личины. Или... Или это не фокусы? Мало ли что может быть. К примеру, в тумане распылен какой-нибудь психотропный газ, вызывающий галлюцинации. Ну или ежик, сверхсущество. Маленький божок, который является лишь слугой еще более сильного создания. Честно говоря, такой вариант мне вообще не понравился. Или это новая версия туманника? И чем ты здесь занимаешься, слуга? Творю, — пожал плечами ежик. Из одного делаю другое, из жидкого твердое, из обычного загадочное. Мне интересно наблюдать, как по моей воле происходит трансформация. Знаешь, что хуже всего человек? Не купить доллар в девяносто восьмом? Хуже всего, когда тебе перестает быть интересно. Значит, тебе нечего больше сказать миру. И миру больше нечего дать тебе. Ну, вообще в этом что-то было. Видал я таких мужиков лет сорока, с потухшим взором и вечно усталым видом. Внутренних столетних стариков. С ними и поговорить не о чем было. — Значит, ты делаешь артефакт. Из чего? — Ты же должен знать, — улыбнулся Ежик. Человек... Должен приводить другого человека. Я уже разбираю его по всем дискосам. Волосы к волосам, ногти к ногтям, Глаза к глазам, кости к костям, Кожа к коже, кровь к крови, плоть к плоти. Все должно быть разделено. Так я творю. «Кости к костям!» Я позабыл про внутреннее обещание самому себе не переспрашивать. От ироничного тона ежика меня тряхнуло, будто резко после бани нырнул в ледяную речку. Зато в голове все стало на свои места. Людоеды выкосили все окрестности не из-за своего неуемного аппетита. Их главарь вышел на этого сумасшедшего слугу, а после стал приносить ему жертвы. По-другому я назвать это не мог. Женщины и мужчины закончили свое существование в этих чанах, разобранные на части слугой. «Живые?» «Я не понимаю, что говорит человек», — ответил ежик. «Он приводил сюда живых?» — спросил я. «Этот человек». Мой взгляд был направлен куда-то сквозь слугу того самого голоса. Я напоминал себе быка, стоящего перед Тореодором. Ничего вокруг не существовало, только красная тряпка, привлекающая внимание. — Конечно, живых! — спокойно отозвался ежик. Даже увлеченно, как мне показалось. — Мертвый человек не подходит. «Для начального преобразования нужен атман!» «Атман?» Я совершенно терял нить разговора. «Искра!» «Первородный элемент!» «Душа!» «Названий слишком много!» Вот теперь шторка упала окончательно. Этот гад убивал здесь людей не потому, что они угрожали его жизни, Не потому, что были мерзавцами, как их поискать, а просто ради каких-то экспериментов. Он же у нас творец, чтоб его на гусеницу намотало. А если говорить проще? Убийца. Нет, мы все тут убийцы. Однако такими стали не от хорошей жизни. Никто из нас не хотел умерщвлять себе подобных ради прихоти. Никто с такой маниакальной увлеченностью не рассказывал об убийствах, Вынужденных или нарочных Потому что мы не гордились совершенным Да и нечем здесь было гордиться Человек – сложное существо С точки зрения воспроизведения себе подобных Мы максимально не подготовлены к внешнему миру Нас трудно рожать Мы продолжительное время беззащитны После долго обучаемся Тогда как у животных все происходит не в пример быстрее Вырастить человека – не тупое быдло, сосущее пиво перед телевизором, а самого настоящего человека. Вложить в него мысли, чувства, правильное отношение к вещам и остальным людям, а после выпустить в мир – невероятно тяжело. И вскоре такой человек умирает, потому что так сказал голос. Он все время что-то говорил. Сначала что кварталом может управлять только один. Потом, что мы должны объединиться в группы. А уже эти самые группы будут бороться за место под солнцем. И до определенного момента я считал это приемлемым. В жизни, в той, прошлой жизни, люди убивали друг друга из-за меньше. Но уничтожить человека только из-за того, что какой-то слуга решил устроить здесь мастерскую по производству артефактов, Для меня это было примерно так же дико, как торшеры из человеческой кожи в нацистских лагерях. Но в то же время я понимал, что мы вряд ли сможем что-то поделать. Внутреннее чутье мне подсказывало, что этот гад сильнее чебурашки и туманников вместе взятых. Эмоции — это одно, а лидерство и желание сохранить свой потрепанный отряд — совершенно другое. Итак, человек, мы поговорили, с улыбкой сказал ежик, расценив мое молчание по-своему. Теперь давай перейдем к главному. Ты привел много достойных кандидатов, но сегодня мне нужна лишь пара человеков. От подобного предложения меня подпрошиб. «А если я решу прекратить это сотрудничество?» «Ты не можешь отказаться, человек!» В голосе слуги слышалась горячая лава, стекающая по склону вулкана. Тайфун, обрушившийся на прибрежный городок. Девятибальное землетрясение. «Жертва должна быть принесена!» Таков уговор. Внимание! В результате вашего решения будет изменен статус нейтрального места. Внимание! В результате вашего решения будет изменено отношение жреца ко всей группе. Внимание! Уровень жреца намного превосходит общий боевой коэффициент вашей группы. Боевое столкновение со жрецом может привести к смерти нескольких членов группы. Вся жизнь может привести к смерти, тем более в таком убогом месте, как город. Это я узнал в первый же день пребывания здесь. А теперь этот жрец не давал мне практически никакого выбора. Я не мог пожертвовать кем-либо из своей группы за все плюшки мира. Да, знаю, такой охреновый бизнесмен. Слышишь, человек, Неожиданно встрепенулся слуга. Он же жрец, он же ежик. Я повернул голову. Ах, вот что имеет в виду эта гадина. Шум воды стихал. Да и туман все больше рассеивался. Это у нас что значит? Волна заканчивается. А вместе с ней и заползает обратно в задницу голосу всякая нечисть. «Вскоре мне нужно будет уйти», — подтвердил мое предположение Ежик. «Тебе придется принять решение прямо сейчас». «Отдать человека», — проскрипел я зубами, грозя стереть их в пыль и все еще глядя куда-то сквозь старика валом «Таков наш уговор», — «Мне нужна пара человеков!» «Мы называем себя люди, а не человеки», — сказал я, выпуская Алиану. «Ты очень странный», — ответил ежик, уже коснувшись постамента с ярким камнем. «Видимо, это и был тот самый артефакт». Вопреки всем законам физики, разобранные по чанам остатки людей как-то впитывались в этот камень. Тот пульсировал, наливался кровавым светом и вновь затухал. Порой мне казалось, что он даже меняется в размерах, будто бьющееся сердце. Вам доступен артефакт, созданный жрецом. Принеся жертву, вы можете завладеть им или оставить для усиления до следующей волны. Также вы способны захватить артефакт силой. Ага. приносить жертвы, чтобы усилить артефакт, как это делал лидер людоедов. Вот только не успел. Выкосил все окрестности, а до волны совсем чуть-чуть не дожил. По моим соображениям, на постаменте должно было быть что-то серьезное. Сколько человеческих жизней осталось заключено в этом камне? Человек. «Нет времени ждать», — направился ко мне Ёжик. «Решай». «Да я уже все решил», — ответил ему я. И довершил свой спич короткой очередью из вала. С такого расстояния трудно было промахнуться, и, само собой, я не промахнулся. «Внимание! Нейтральная зона преобразована в зону первого уровня опасности». «Все существа внутри зоны будут пытаться вас убить». Собственно, все существа заключались в одном лишь ежике, глаза которого налились кровью. И это была нифига не метафора. Самое страшное, что сделал огнестрел, продырявил алое одеяние. Однако ни крови, ни боли на лице у жреца я не увидел». Поход для починки к портному — не совсем тот итог, на который я рассчитывал. Однако отступать было уже поздно. Я не испытывал страха, как и сомнения. Внутри меня лишь бурлила черная ярость. Не знаю как, но я точно убью тебя, сволочь».